Часть четвертая. Относительность компенсации. Первое. Если мы позволим себе оказаться в тисках между нашим воображением и нашей реальностью, между тем лучшим миром, о котором мы грезим, и тем худшим, в котором живем, мы, вероятно, сочтем наше состояние весьма и весьма неудовлетворительным. А один из привычных для нас способов компенсации — глядеть сверху вниз на все так называемые низшие формы жизни, по сравнению с которыми мы полагаем себя куда как счастливее. Наш человеческий мир может показаться, пожалуй, жестоким и недолговечным, но, по крайней мере, в остальной природе дела обстоят еще хуже. Такое утешение при ближайшем рассмотрении рассыпается в прах, поскольку становится ясно, что нашему взору открывается отнюдь не Вселенная, где по воле случая кому-то дарованы большие или меньшие привилегии, и где человек стоит на верхней ступеньке лестницы удачи, но Вселенная, где за одним-единственным исключением царит таинственное равновесие и равенство всех форм живой материи. Я называю это равенство в существовании относительной компенсации. Второе. Можно вывести следующее определение. Относительность компенсации заключается в том, что позволяет на любом этапе эволюции любому наделенному чувствами существу получать при сравнительно нормальных условиях такое же сравнительное удовольствие от существования, такое получает все прочие наделенные чувствами существа одной с ним или любой другой эпохи. Два фактора обеспечивают это равенство среди всех наделенных чувствами форм жизни, независимо от того, относятся они к прошлому или настоящему, простые они или сложные, и какова протяженность их жизни – один час или несколько десятков лет. Первый – это то, что все они способны чувствовать удовольствие и боль. Второй – то, что ни одна из форм не способна сопоставлять свой собственный опыт удовольствия и боли с опытом любого другого существа. Единственное исключение из этого счастливого неведения – человек. Третье – но если человек и составляет исключение… То только по отношению к прошедшим или будущим эпохам. Представление, будто бы в эволюции есть какие-то совершенные и несовершенные этапы с точки зрения удовольствия, получаемого от существования, не более чем мираж. Безосновательно утверждать, что в общем и целом человечество нашей с вами эпохи счастливее или несчастливее, чем человечество любой другой или некой другой эпохи, прошедшей или будущей. У нас нет способов оценить уровень удовольствия, от существования, который был или будет доступен в иные эпохи, и нет сомнений в том, что какие-то источники удовольствия и способы чувствования, как и какие-то биологические виды, могут исчезнуть навсегда. А раз так, всякие попытки рассчитать абсолютную специфическую компенсацию заведомо несостоятельны. Четвертое. Наш мир может, допустим, показаться более безопасным, зато другой более увлекательным. Наш мир может показаться более сведущим, а другой полным тайн. В нашей эпохе нет ни одного очевидного специфического преимущества, которое нельзя было бы уравновесить каким-либо иным специфическим преимуществом другой эпохи. Пятое. Все формы жизни располагаются параллельно в каждый конкретный момент времени. На шкале счастья эволюция имеет горизонтальную, а не вертикальную протяженность. Шестое. Все собаки в прошлом, настоящем и будущем счастливы одинаково. Нам, людям, совершенно ясно, что это не так. Но ни одна собака об этом не знает. Выходит, человек отлучен от современной ему относительности компенсации наличием у него сознания. Гигантская цена познания — это способность к воображению и, как следствие, способность проводить сравнения. Золотой век, эпоха до появления способности сравнивать — И если сады Эдема и изгнание из рая имели место, они должны приходиться соответственно на то время, когда человек еще не умел сравнивать, и когда он этому научился. Вот что случилось между Бытием, глава 3 стих 6, и Бытием, глава 3 стих 7. 7. Всякий человек, как объект зависти, возбуждает сомнение двоякого рода. Так ли он счастлив в своих обстоятельствах, как мне подсказывает мое воображение? Был бы я также счастлив в его обстоятельствах, как мне представляется, такие сомнения должны были бы ослабить последствия неравенства, но капиталистическое представление, что условия счастья для всех одинаковы, склоняет и в первом, и во втором случае сомнения отнести Восьмое. Миллионер покупает роскошную яхту, служащий покупает новую машину, рабочий покупает новую удочку, бродяга раздобывает себе пару крепких башмаков. В капиталистическом обществе считается аксиомой, что бродяга завидует рабочему, тот служащему, а этот миллионеру. Сторонникам общества такого типа очень повезло, что нам неведомы ни разнообразные градации удовольствия, ни место каждого из нас по отношению к ним, но человек еще цепляется за давнюю память о животной относительности компенсации. И хотя мы, если говорить об индивидуально ощущаемом нами удовольствии, Возможно, не так далеко ушли от нее, как нам внушают в обществе, где царит культ денег, путь все-таки пройден немалый. Девятое. Человечество, хоть оно и отлучено от относительности компенсации развитием сознания и воображения, обладает в силу этого же самого развития способностью восстановить эту компенсацию сознательно и рационально на современном уровне. Для нас отсутствие относительности компенсации — То самое хорошо всем известное неравенство и есть первопричина прогресса. Нам позволено видеть, что мы получаем компенсацию не на равных, далеко не на равных, но мы единственный организм, которому дано знать с этим знанием уживаться и находить нужное решение. 10 У животных нет того, что даровано нам, но мы утратили то, что по-прежнему есть у них. И любить их нам следует не за те качества, которые роднят их с человеком, а за их неискушенность. С ними мы все еще пребываем в райском саду, а сами с собой мы, что ни день, переживаем изгнание из рая. 11. Посмотрите, как существуют все формы нечеловеческой животной жизни, словно бригада строителей в кромешной тьме, когда никто не способен разглядеть ни свою работу, ни работу своих товарищей. Нам же дарован свет, позволяющий видеть, и мы тотчас увидели, что кое-у-кого работа легче и приятнее, чем у других. И началась долгая эпоха зависти. Но теперь мало-помалу мы постигаем, должны постичь, что мы все заслуживаем, даже если не получаем доступа к равному счастью. Глубинный смысл нашей ситуации совершенно ясен — Мы должны создать такое же равенство при новом свете, какое было нам дано в прежней тьме. Двенадцатое. У нас нет гарантии, что человечество не какой-то сбой в эволюции, не обреченное на вымирание побочная линии. Возможно, мы самое большее, всего-навсего, эксперимент одно из вероятных направлений в общем процессе. Сознание наделило нас способностью не только сохранять, но и уничтожать себя. Именно это со всей очевидностью показывает, что принадлежность к человеческому роду не привилегия, а несообразность для всего сущего, кроме самого человеческого рода.